Глава одиннадцатая. Король Италии, Умберто Первый. Король может сделать своего подданного кавалером, маркизом, герцогом, принцем, но сделать его честным человеком выше его власти. Роберт Бернс. Хорошо, князь, продолжайте распутывать клубок связи семейства Ротшильдов и не забывайте, что они могут попытаться нанести ответный удар. Поэтому усильте охрану и аналитический отдел. Нужно постараться предугадать их возможные действия. Какие новости из Европы? В Англии благодаря жестким мерам удалось возобновить работу большинства предприятий. За любую попытку саботажа сразу же сажают на 20 суток в тюрьму на хлеб и воду. Поэтому в основной массе протесты сошли на нет, но напряженность от этого только возросла. Стали появляться сведения о нападениях на бизнесменов и промышленников, часто выглядящих как несчастный случай, поэтому они теперь передвигаются только с большим количеством охраны. Королева Виктория до сих пор не появляется на публике и поговаривает, что она серьезно больна. В индийской колонии произошли восстания, которые с легкостью были подавлены, в остальном ситуация в какой-то мере стабилизировалась. Во Франции все-таки пошли на ряд уступок для женщин, опасаясь ситуации в Англии, и там тоже протесты пошли на снижение. Германия оплатила первый платеж согласно договору и направила в нашу страну техников и инженеров для подготовки к строительству новых заводов. К нашим изобретениям проявили интерес страны Южной Америки, и в столице сейчас идут предварительные переговоры по этому вопросу. На фоне мирового финансового кризиса моим людям удалось купить все права на строительство Панамского канала с большей скидкой, чем сообщалось первоначально. Поэтому уже можно приступать к его реализации, но нужно время на подготовку около двух недель. Пришла срочная новость из столицы с пометкой «Срочно». К вашей невесте проявляет интерес два студента, учащихся вместе с ней. На лекции, которые она ходит для изучения системы образования. За ними установлена слежка и выяснено, что, скорее всего, они действуют под чьим-то руководством. Пока заказчика выявить не удалось. Какие будут распоряжения по этому случаю? Наблюдение увеличить, отследить все их связи и установить прослушивание в их доме. Пока ситуация под контролем, не вмешиваться, но не допустить действий, которые смогут скомпрометировать французскую принцессу или нашу фамилию. Следите за прессой. Возможно, кто-то хочет расстроить наш брак, поэтому контролируйте все выпуски крупных газет. Как у нас с организацией встречи в Италии? Первым все таки рекомендуется посетить короля и обсудить с ним финансовые вопросы, стараясь при этом избегать вопросов религии. А вот Ватикан с нетерпением ждет вашей встречи, так как уже несколько раз передавали, что Лев XIII настроен очень позитивно и многого ждет от этой встречи. В народе есть слухи, что Ватикан хочет поднять свой авторитет за счет крестового похода и возглавить его. Да, переговоры будут непростыми, но мы постараемся, чтобы нас не отодвинули на задворки в этом вопросе. Тогда так и поступим. В начале встреча с королем Гумбертом, или, как его называют на родине, Умберто I, а уже на второй день встретимся с главой католической церкви. Дорога в Рим заняла несколько больше времени, чем мы рассчитывали, но обеспечение безопасности было поставлено на первое место. Наше прибытие произошло рано утром, и нас встречал довольно пышный оркестр и делегации из чиновников и самого короля. «После стандартной приветственной речи мы подождали, пока выгрузят мой автомобиль, и под восторженный взгляд мы с королем и князем уселись в него». Умберто I был восхищен отделкой автомобиля, но долго он молчать не мог, и поэтому по дороге в Кверинальский дворец он много спрашивал у меня про это чудо техники. Ваше Величество, в газетах пишут, что данный автомобиль не берет ни одна пуля, и вы пережили в нем вооруженную атаку террористов. Неужели это правда? Пока еще Высочество, хотя и большинство функций по управлению государством мне отец уже передал, но формально он еще император Российской империи. И вы верно сказали, что в таком же автомобиле я пережил хорошо спланированную акцию по моему убийству. Но моя охрана не сплоховала и сделала все быстро и без осечек. Ответил я, наблюдая, как король трогает руками дорогую обивку и стучит по бронированному стеклу. «Так у вас их два? Не могли бы вы продать мне один подобный автомобиль? Я хорошо заплачу за него. К сожалению, именно этот автомобиль уже обещан моему другу Вильгельму, который по достоинству оценил данный автомобиль». «Ну, раз Вильгельм оценил его по достоинству, то я просто обязан иметь подобный автомобиль у себя. Цена не имеет значения. Главное, чтобы он смог спасти меня и моих спутников от этих безумных экстремистов. Я закажу на нашем заводе специально для вас похожий автомобиль и пришлю его вам. Но это мы сможем обсудить вместе с остальными договорами». Такие же автомобили есть и с открытым верхом, что для вашей страны будет большим преимуществом. Пока мы едем и нас не могут подслушать эти святоши, скажите мне честно, вы собираетесь действительно организовать крестовый поход под предводительством Ватикана? Да, и я очень хотел бы, чтобы вы присоединились к нему, сказал я. Но это ведь позволит усилиться Ватикану и может опять привести к противостоянию светской власти и Ватиканам. Но ведь запретить вы не сможете, так почему бы вам в таком случае не поддержать их в этом вопросе? Покажите, что вы не ведете войну с католической церковью, а лишь не хотите, чтобы она вмешивалась в дела вашего государства. Тем более, что я хочу предложить Льву XIII город на побережье Игейского моря. Там сейчас нет представителей большинства из какой-либо религиозной конфессии, и это довольно удобно. От Италии салонники удалены на приличное расстояние, поэтому на ближайшие полвека вы можете не беспокоиться о попытке вмешиваться в ваше управление страной, им будет куда направить всю свою энергию. Вы же получите уважение среди католиков и наладите непростые отношения с Ватиканом. «Но я все равно пока не вижу, чем это будет полезно моей стране», — сказал король. «Вы можете отвлечь население своей страны от внутренних проблем, переключив их на внешние. Людям проще переносить невзгоды, когда они знают, что другие живут еще хуже и практически в рабстве. Проведя ряд выступлений и призывов, вы сможете заставить народ обсуждать не свои личные проблемы, а проблемы угнетенных христиан». Если подобрать красивые слова, то многие радикально настроенные люди захотят поехать на эту войну. «Да и вам разве не нужна одна яркая и победоносная война?» — спросил я. Умберто немного подумал, взвешивая мои слова, а потом сказал. «Победа в войне вещь неопределенная, и война также может обернуться и поражением, а этого мне сейчас не нужно». А в случае поражения вы всегда сможете переложить всю ответственность на Ватикан, и ваша репутация не пострадает. Тем более в ходе войны вы сможете испытать новое оружие и проверить свои войска в деле. Это очень интересное предложение, и я обязательно его рассмотрю. А пока давайте прервемся, и я приглашаю вас на скромный завтрак, после чего мы еще вернемся к интересующим нас вопросам. Сказал король показывая на красивый дворец, к которому мы подъехали. Для нас князем Умберто Первый провел небольшую экскурсию по дворцу, и мы смогли насладиться множеством произведений искусства, которые украшали красивые залы дворца. В чем-то он мне напоминал Эрмитаж, но, конечно же, не мог с ним сравниться по своей красоте. Завтрак проходил в большом зале, и помимо нас с князем на нем присутствовал только король, не пригласив на него больше никого. Серьезных разговоров за едой не велось, и мы больше рассказывали, как посетили Германию и Австро-Венгрию, не переходя на политику. Сразу после завтрака мы отправились в небольшой кабинет, где приступили к деловому разговору. Нам принесли чай и поставили его на небольшом столике, вокруг которого для нас стояли кресла. Первым беседу начал король. «Я наслышан о вашем союзе с Германией, и меня он, честно говоря, очень удивил, так как вы имеете военный союз с Францией именно против возможного ее нападения на Французскую республику». Об этом пишут почти все европейские газеты, и они строят самые немыслимые версии произошедшего сближения ваших стран. Как вы можете это прокомментировать? Дело в том, что наши страны заключили очень большой торговый договор, который должен увеличить товарооборот между нашими странами в несколько раз, а, возможно, и в десятки раз. Германия готова построить ряд крупных промышленных заводов в нашей стране, и мы собираемся строить в нашей стране самую большую металлургическую компанию, которая станет лидером в производстве стали во всем мире на ближайшие десятилетия. Взаимные инвестиции будут очень большими, и мы, конечно же, захотели защитить свои инвестиции и обезопасить их. Самым простым решением этого стало заключение военного союза между нашими странами, Конечно же, мы исключили из него страны, с которыми мы имели заключенные союзы до этого момента. В будущем мы планируем его расширить. Но пока у нас цель провести взаимную интеграцию наших стран. Это процесс не быстрый, но мы уверены, что у нас все получится. Сказал я. Очень интересно. Неужели все построено только на экономической выгоде и в этом нет никакой политики? Спросил Умберто Первый. Где большие деньги, всегда есть политика. Конечно же, мы, заключая подобный союз, имели и политические цели. Мы предложили Германии воспользоваться нашей строящейся железной дорогой, чтобы снабжать немецкие колонии в Азии. Ведь транспортировка грузов по железной дороге более безопасна, в том числе и с политической стороны этого вопроса. Да взять тот же Суэцкий канал, который уже две недели как заблокирован, и все страны терпят от этого огромные убытки. А ведь если Великобритания решит перекрыть доступ к немецким колониям во всём мире, то вполне сможет это сделать. Помимо этого, мы пришли к согласию, что воевать с Россией не имеет никакого смысла, так как опыт сдачи столицы у нас уже есть. А отступать мы можем и до Урала, полностью истощив любого противника как сделали это с армией Наполеона. И начинать войну между нашими странами, зная, что Германия в любом случае потерпит поражение, не имеет никакого смысла. Взвесив все плюсы и минусы, мы пришли к мнению, что нашим странам нужно иметь друг с другом военный союз, тем более, что мы показали свое превосходство в некоторых технологических направлениях, поэтому я уверен, что наш союз будет равноправным а Вы рассматриваете возможность вступления в ваш союз других государств? Да, но не ранее, чем через один год. Нам необходимо убедиться в работоспособности нашего союза, и пока мы это даже не обсуждали. Но я уверен, что через год нам с Вильгельмом многое будет понятно, и мы обязательно поднимем этот вопрос. Хорошо, тогда подождем год, и я с удовольствием пообщаюсь на эту тему с вами и Вильгельмом. А теперь давайте перейдем к обсуждению экономических вопросов. В первую очередь меня заинтересовали ваши новинки в военной сфере, так как для нашего государства это очень актуально. Я хочу закупить у вас 20 дирижаблей, а также хочу, чтобы вы построили завод по их производству в моей стране. Я консультировался по этому вопросу со своими промышленными советниками, и они посоветовали мне купить у вас уже готовые дирижабли так как наша промышленность пока очень слаба в подобных вопросах. Еще меня интересуют ваши подводные лодки. Я, конечно, понимаю, что они довольно сырые, и у нас есть изобретатели, которые обещают в скором времени построить лодки не хуже ваших, но я готов закупить пять штук и купить лицензию на их производство. Это позволит ускорить работы моих инженеров». Помимо этого, я хочу, чтобы вы увеличили поставки ваших чудесных лекарств и делали это на постоянной основе. И, конечно же, мы хотим, чтобы цена на эти лекарства была существенно ниже той, по которой оно продается сейчас. Вы понимаете, что Ватикан попросит того же самого и для себя. А выпускать лекарства в больших объемах в данный момент мы не можем, как и снизить его стоимость. В ближайший год я уверен, что мы сможем увеличить поставки и снизить стоимость, но я предлагаю вам в этом вопросе выступить совместно с католической церковью. Завтра я обязательно предложу то же самое сделать и Льву XIII, который, я уверен, прислушается к моему предложению. Я привез с собой уже подготовленные договора по обсуждаемым сегодня вопросам. И прошу вас ознакомиться с ними и написать свои встречные предложения. А мы пока проведем встречу с папой», — сказал я и сделал знак князю. Виктор Сергеевич, молчавший до этого, достал из своего портфеля несколько папок и передал их королю. «На этом наша сегодняшняя встреча закончилась, и мы отправились в свой временный дом, снятый для нас месяц назад».